Глава 37. Ближе к полудню очередного наступившего дня Саят, Леша и остальные члены экспедиции наконец-то вышли к тому самому месту, где пять с лишним лет назад произошли трагические события с группой лейтенанта Сотникова. «Ну вот мы и на месте», — произнес Леша, оглядываясь по сторонам. «Здесь где-то неподалеку меня держали в подземном бункере». «А вот, похоже, за тем перевалом мы последний раз виделись лейтенантом!» Он осторожно присел. На его лице были видны грусть и тревога. Воспоминания о произошедших в этом месте событиях мгновенно воссоздались в его сознании. «Прекрасно, раз мы пришли!» Громко заявил Алекс, потирая друг от друга свои руки. «Может, тогда стоит осмотреться и начать поиски каких-либо улик?» «Сразу чувствуется гиплое место», – стоя в стороне, пробурчал Артем. Было видно, что он заметнее других нервничал. Анна подошла к заблудившемуся в своих воспоминаниях Леше и, осторожно положив свою ладонь ему на плечо, спросила. «Может, мы пока осмотримся, а ты побудешь тут? Я понимаю, насколько тебе сейчас тяжело, поэтому, может, тебе стоит побыть наедине с самим собой?» и «Еще чего не хватало», — грозно ответил Саят, поглаживая свое ружье. «Кажется, вы забыли, где мы находимся. Это очень опасное место, даже несмотря на то, что сейчас еще довольно светло». Девушка повернулась лицом к охотнику и довольно резко ответила. «А разве они нападают днем? Вроде как нет. Так что давайте оставим Лешу ненадолго в покое, а сами поможем ему с поисками. Все в порядке». Поднимаясь, промолвил молодой человек. «Просто в голове все вновь ожило. Саят прав. Кроме этих существ тут, возможно, еще кто-то есть. Взять в пример тот же бункер, который мы тогда нашли. В нем были люди в спецодежде. Тогда одного нашего положили и одного ранили гранатой. Давайте вместе искать будем». Артем подошел к ребятам и тихо прошептал на ухо Леше. «Не нравится мне этот человек. Странный он тип какой-то. Нам стоит быть предельно внимательными и осторожными с ним». «Что-то случилось, чего я не должен знать?» Вдруг недовольно спросил Саят, оглядываясь по сторонам. «Мне казалось, что мы уже одна команда, и у нас не может быть секретов друг от друга. Разве не так?» Леша резко подошел к выражающему недовольству охотнику, уставился своим пронзительным взглядом тому прямо в глаза и сказал если вы устали то мы не держим вас спасибо за помощь если хотите с нами в путь продолжать то не смейте грубить моим друзьям я пока тут главный вам все ясно охотник с гневным выражением лица плюнул в сторону лешеных сапог и отойдя в сторону ответил так точно товарищ командир группы прошу меня извинить «Видимо, нервы мои уже не к черту!» «Идите все сюда!» Вдруг послышалось откуда-то со стороны, где сплошняком росли высокая трава, молодые кедры и заросли орешника. «Кажется, я нашел что-то, с виду напоминающее бункер!» Все моментально подошли к месту, где, наклонившись над находкой и разгребая рядом с ней мох и землю, сидел Алекс». «Боже, неужели это и правда еще один бункер?» Присев рядом с ним, сказал ошарашенный Леша. Казалось, его удивлению не было предела. «Позвольте мне взглянуть», нагло протискиваясь между молодыми людьми, сказал Саят. Осмотрев находку, он произнес, «Это действительно подземный бункер, хорошо замаскированный. Вопрос в том, есть ли там кто или он пустой». «Так давайте проверим», — перезарядив автомат, буркнул Артем, посматривая на Лешу. «А может, не стоит?» — переспросила тревожно Анна, резко отойдя в сторону. «Вдруг там и правда кто-то есть? Тот, например, кто нам будет не рад?» Алекс неторопливо встал и, посмотрев на девушку, ответил. «Это заброшенный бункер, сразу же видно. Ржавчина на люке. И внешний вид говорят о том, что его давно никто не посещал». И не трогал хватит болтать давайте откроем крышку и проверим громко перебил всех саят подойдя ближе к находке алекс помоги мне с одной стороны а ты мой друг с другой уставившись недовольным взглядом на лёшу произнес он молодые ребята дружно налегли на ржавую крышку она тотчас заскрипела по краям издавая еще более громкие и резки неприятные слуху звуки Наконец, спустя пару минут, им удалось открыть вход в загадочный бункер. Внутри было темно. Солнечные лучи, едва пробивающиеся сквозь облака, лишь немного освещали обзор сверху. «Нужно спуститься и проверить», — продолжал настаивать на своем Саят, ожидая поддержки со стороны молодых энтузиастов. «Я пойду первым», — произнес Артем, снимая с плеч свой рюкзак и доставая из кармана фонарь. «За мной пойдет охотник, а потом уже как хотите. Тогда я буду замыкающим, если позволите», — тихо промолвил Алекс, недоверчиво поглядывая на всех. Определив порядок спуска, группа незамедлительно приступила к нему. Спустившись, члены экспедиции обнаружили впереди себя темный длинный коридор, который в конце, по всей видимости, разделялся еще на несколько себе подобных. Тусклые лампы, висевшие по краям стен, не горели, создавая и без того мрачную картину. Откуда-то издалека доносились звуки капель падающей воды. К тому же внутри бункера было весьма прохладно. «Аж мурашки по коже бегут!» – шепотом произнесла Анна, потирая друг от друга свои ладони. Включив свои фонари, ребята пошли вперед. Подойдя к ближайшей комнате, они остановились. «Будьте на чеку сказал Артем, начав открывать дверь. Та заскрипела так, словно уже находилась здесь не одну сотню лет. Внутри комната представляла собой полупустое помещение, больше напоминавшее по виду отдельную камеру для допросов, расположенную где-то в подвальных помещениях НКВД. Два стула валялись друг около друга. Стол был сдвинут к стенке. На полу валялись какие-то бумаги, покрывшиеся приличным слоем грязи и пыли. «Ну и вонь!» — произнес про себя Алекс. «Что здесь делали?» — задался он вопросом, прищурившись и оглядываясь по сторонам. Осмотрев темное помещение, группа направилась к комнате, расположенной напротив этой. Открыв дверь, все увидели ужасающую картину. На большом столе расположенным прямо по центру, лежало нечто с виду отдаленно напоминавшее существ, которые нападали в этих местах на все живое. Оно было в полуразложившемся состоянии и испускало едкий неприятный запах гнили. По краям от стола располагались какие-то небольшие шкафы и невысокий столик возле края стены, на котором стояли разные колбочки и пробирки. На нем также кругом валялись какие-то бумаги. Некоторые из них были заляпаны кровавыми отпечатками. На полу почти везде были непонятные следы, оставленные то ли от масла, то ли от какой-то жидкости, а также пятна крови. «Господи, что это за жуть? Что здесь творили?» Возмущенно и одновременно тревожно произнесла Анна прижавшись всем своим телом к Лёше. «Явно не цветочки выращивали», — иронично подметил стоявший в стороне Алекс, доставший из кармана куртки мятную конфету. Артём и Саят в это время подошли к столу и стали рассматривать лежащее на нём нечто. Лёша же стал изучать бумаги, повсюду валявшиеся на столе. «Вот оно! Ребят, кажется, мы нашли то, что искали!» Спустя некоторое время возбужденно скрикнул он. И все тут же, находясь в ожидании, обратили на него свое внимание.